его двадцатые. У нас определяя литератора по географической прописке, вписывая, так сказать, в семейку из предшественников и последователей, редко говорят о другом родстве. Связи той самой по Рубцовский, жгучей, смертной автора и эпохи, которая далеко не всегда совпадает или совпадает кусками, краями с пресловутым тире между датами или, в случае современников, периодом, пардон за оборотец, творческой и гражданской активности. Попробую на примерах. Егор Летов назвал своей родиной 60 годы, и это очень точно. Игорь Федорович, как любой крупный и глубокий поэт, знал, что дело не в стилях и жанрах. Магистральный для него панк родился в 70 -е. Именно в координатах панка и альтернативы омский маргинал и отчаянный русский левак может считаться нашей единственной, без дураков и дисконтов, величиной мирового уровня. Но в энергии, которая пробудила к жизни твою единственную, неповторимую мелодию. В ритмах, что заставили тебя двигаться в правильном направлении, указали ориентиры и азимут, до конечного пункта, место встречи этики и эстетики, которое изменить нельзя. Эдуард Лимонов, чьим почитателем и дискретным соратником был Летов, тоже во многом не человек 60 но приемный сын 60 -х. Здесь даже не художественное попадание подросток Савенко, и семидесятые, это я, Эдичка, он описал много ярче, чем шестидесятые в «Молодом негодяе», который вычурно назначил австро-венгерским романом, где на переднем плане энтропия уставшей империи, а не зарождающаяся в остальном мире протестные энергии. Эдуард Вениаминович, мастер, давно умеющий, В старом нелюбимом ремесле все, то есть писать не только буквами, идеями, но и целыми эпохами, определять долгие десятилетия в нескольких фразах. Сегодняшний Лимонов вдруг словно поймал полувековой давности сигналы, и лучшие его тексты последних лет, еретические и политические проповеди, эссе и даже киношные рецензии, внезапно его увлекшие, Шестидесятые как будто продолжают в каком-то ревизионистском календаре. У Захара Прилепина случай вовсе уникальный. Лимонов, молодым поэтом-негодяем, летов дошкольником, шестидесятые захватили. Его эстетическая и духовная родина в двадцатых годах двадцатого века. За полвека до рождения в 1975 году. В двадцатых! Да, с их революциями и жестокой памятью недавней и небывалой войны. Тут даже хронологически интересное сближение. Первый, принесший ему известность роман «Патологии», Захар сделал на военном опыте и материале, но второй роман «Санька» уже о революционерах и возможности революции. С их двадцатых русским авангардом и русским почвенничеством Чья схватка и симбиоз так плотно отразились в романах Леонова и поэмах Есенина. Да и другие чрезвычайно важные для Захара художники Анатолий Мариенгоф, Аркадий Гайдар, Алексей Николаевич Толстой, Михаил Шолохов и Артем Веселый, словесной тканью, ритмом, стилистикой, именно оттуда. В свои единственные 20 они возвращались как в мастерскую, С их двадцатых пафосом, объяснением мира новыми людьми и словами, потому что старые уже не годятся. Именно этот феномен привлекал Захара в русском роке, а сейчас заставил сделаться участником и популяризатором отечественной рэп-движухи. Дефиниции эпохи может быть множество, но интуиция важнее. И понимание как писателю вольно, легко и свирепо дышится на родном материале. Я, кажется, первым обозначил родину Прилепина в двадцатых, на что он реагировал так. «Я все время себя чувствовал, с детства, в том времени родней. Я и в жизни, и в прозе какие-то вещи неосознанно воспроизвожу, как будто там нахожусь». В романе «Обитель» Эпоха 20-х не только фон повествования, но и сама по себе персонаж, имеющий самостоятельную линию и сквозной образ. Поезд нарком-военмора Троцкого, который председатель РВС определял как «летучий аппарат управления». Помню, в поезде Троцкого работали секретариат, типография, редакция газеты, штат стенографистов. Телеграфная станция, передвижной лазарет, радио, электрическая станция, библиотека, гараж, баня. Оперативная группа самого «Ф», охрана из латышских стрелков, группа агитаторов, бригада ремонтников пути, пулеметный отряд. Потом прибавились два самолета, несколько автомобилей и оркестр. Что это напоминает? «Правильно. Соловецкий лагерь. Он здесь строит поезд Троцкого. То, что увидел в молодости, то и строит. Он и меня сюда привез по этой причине. Я оттуда». Запись из дневников Галины Кучеренко, дополнивших текст обители. Галина — чекистка, любовница, последовательно — начальника Соловецкого лагеря особого назначения Федора Эйхманиса, в дневниках Кучеренко Ф. и он, и заключенного Артема Горяинова. Главная, наверное, героиня обители. Впрочем, в данном качестве гендерная конкуренция у нее минимальна. Обитель, по-моему прочего очень мужской роман. 1929 год время романного действия. Троцкого в СССР уже нет, с 10 февраля, и остается он, похоже, только на Соловках. Галина еще держит на столе портрет Льва Давидовича, но Эйхманис настойчиво советует «надо убрать», что и было сделано. Впрочем, не только Соловки 1929 года, аналог бронепоезда Троцкого, В жанровом смысле сам роман уместно сравнить с летающим и лютующим по фронтам эшелоном. Стук колес, древеск вагонных стыков, кипяток с привкусом железа, треск выстрелов, мельтешение лиц и пейзажей, локомотив, как молот Тора, метафора Пелевина из Чапаева. Острый, скребущий диафрагму и мошонку, сюжет страшного русского странствия.